Королевский праздник Поздравляю вас с праздником, ваше величество, очередную Елизавлюд, низко склонившись перед королём Иваном V, чуть ли не подметал пол своим своеобразным служебным рвением, желая выслужиться перед господином королевства Китиж. Желаю вам всего наилучшего, чтобы всё шло как нельзя лучше для вас и ваших деяний. Дальше король уже слушать даже не стал. Вежливо кивнув в ответ и не забыв улыбнуться, он направился дальше обходить зал, в котором собрались все эти дворяне, сейчас старательно празднующие день рождения своего сюзерена. Конечно же, были в этом празд... ники некоторые шероховатости, которые изрядно портили ему настроение. В частности, например, он был недоволен тем, что среди гостей на данный момент не было его кресного старого графа Деарна, которого сам король радостно бы встретил, чтобы хоть как-то развеять его хандру. Именно из-за того, что у графа случилась достаточно большая неприятность. Пропал сын почти 15 лет назад, и с тех самых пор старый граф стал сильно сдавать. Сам король, конечно, старался его как-то поддерживать, но он просто не мог забросить все дела и взять на себя опеку над этим стариком. Хотя в последнее время при королевском дворе появились желающие помочь старому графу, вот только по докладам представителей тайной службы королевства можно было понять, что скорее всего такие доброхоты pekлись отнюдь не о здоровье старика. Судя по всему, эти добрые люди хотели от него избавиться. Естественно, что Ивану Пятому такой фокус не понравился. Именно поэтому он приказал, чтобы тайная служба выяснила, кто это такой болтливый. К тому же сам король несколько раз встречался после появления этих слухов со своим крестом лично, и он был вполне адекватным. Так что назвать его сумасшедшим мог только абсолютно недалекий человек. Хотя последние новости, которые король получил от тайной службы, заставляли его переживать о судьбе старика. Вроде бы старый граф, до этого времени просто угасавший в своем родовом замке, сорвался куда-то и даже взял с собой лестницу. лекаря, который через пару месяцев всё-таки вернулся в столицу королевства. Только вот этот лекарь был какой-то слишком уж недовольный, так как старательно всем рассказывал о том, что слуги старого графа палками выгнали его прочь. Почему? В ответ на этот вопрос лекарьвнятно никому ничего не сказал. Просто заявил о том, что старый граф больше не нуждается в его услугах. А это было очень плохо. Ведь именно такими поступками старый граф Деарн и подтверждал все эти домыслы по поводу того, что он сошёл с ума. хуже не придумаешь. А тут он ещё и не приехал на праздник короля. А он никогда не пропускал этот день. Тем более, что именно в этот день все дворяне королевства старателям преподносили своему сюзерену различные подарки. Чем дороже, тем лучше. Коронные дворяне обычно сговаривались между собой, чтобы купить что-нибудь очень дорогое и преподнести в дар королю. И не важно, что именно. Главное, чтобы оно имело огромную ценность. Все эти предметы потом отправлялись в казну королевства. Чаще всего. Редко, когда какой-нибудь из подарков нравился королю настолько, чтобы он с ним не расставался. Но, по крайней мере, тот самый меч, который ему когда-то подарил старый граф, Иван Пятый никогда не снимался с своего пояса. Он буквально сроднился с этим клинком. Да и само это оружие действительно было хорошее и дорогое, а такие клинки ещё поискать надо. Но в этот раз старый граф не приехал, и можно было понять, что скорее всего самому королю теперь придётся что-то делать. Жаль только, что среди оставшихся у старого графа родственников, кроме самого короля, нет тех, кому сюзерен королевства мог бы доверить подобную опеку. И все эти мысли сейчас омрачали его праздник. Но Иван ничего не мог с собой поделать. Сам Иван V выглядел сейчас весьма солидно. Несмотря на камзол, вышитый золотой вышивкой и бриллиантами, а также и украшенный драгоценностями пояс, на котором висел его верный меч, Иван V был больше похож на воина, а не на придворного. Он даже самому себе нравился. Достаточно высокий, широкоплечий мужчина. Его фигура, несмотря на возраст, еще не поплыла, как иногда бывает у некоторых государственных деятелей в соседних королевствах. Например, король одного из соседних государств отличался тем, что был шире своего роста минимум раза в два, и считал, что это нормально. Сам же Иван V любил ходить на тренировочную площадку, площадку погремит железом со своими гвардейцами. Ну а что? Он сам прекрасно помнил о том, что одного из его предков собственные гвардейцы предали и зарубили из-за того, что тот не умел пользоваться мечом. Поэтому он не хотел бы себе такой судьбы. Даже если на него и навалятся предатели с копом, то кого-то он всё равно сумеет убить. Внешне сам король был очень похож на своего отца: высокий и черноволосый, с куластым лицом и слегка выступающий вперёд с горбинкой нос. Ну, нос как нос, только немного длинноват. Однако, когда такие мелочи портят короля, Никогда. К тому же некоторые дворяне какое-то время назад старательно ломали себе носы, чтобы быть хоть чем-то похожими на своего сюзерена. Нет, королю-то это, конечно, льстило, но при всем этом он сам понимал, что такие шалости до добра не доводят. Сейчас они хотят на него внешне походить, а потом что? Захотят какую-нибудь часть его тела себе на память отрезать? Мало ли. Фанатики это такие люди, непредсказуемые. Глаза у него были светло-карие, густые брови с растыс напереносится. Некоторые придворные даже говорили о том, что это показатель характера. Но обычно показателем характера был квадратный подбородок, а у него он был уж очень квадратный. Да и характером король отличался. Он был очень жёсткий. Иван V терпеть не мог, когда ему перечат. Единственный человек, которому позволялось буквально все, это был как раз-таки тот самый граф Д'Арн, которого на этом празднике жизни не было. И это все очень сильно огорчало сюзерену королевства Китиш. Сейчас же ему приходилось ходить по этому огромному залу с начищенным до блеска паркетом, где столпились сотни людей. Дворяне судачили о моде, о том, кто в последний раз как-то отличился, какие были интересные дуэли в последнее время. Словно неведомые тени сновали туда-сюда слуги, старательно разнося вино и легкие закуски. Немного в стороне можно было заметить группы дворян, которые были в последнее время. которые столклись вокруг своих сюзеренов. Это стояли герцоги со своими прихлебателями. Ну а что? Вроде бы король для них всех сюзерен, но стоит только хоть одному герцогу задумать какой-то заговор, чтобы сместить короля, как все эти придворные тут же предадут все клятвы и станут на бок заговорщиков. И это плохо, ведь основной их сюзерен это герцог, а никак не как ни король. И если герцог им прикажет, то они прямо сейчас и здесь набросятся на короля. Однако сотрудники тайной службы короля всегда были начеку. Все эти слуги, что сейчас сновали между дворянами, были опытными бойцами. В их служебных ливреях и имелось несколько достаточно длинных клинков, чтобы остановить заговорщиков в случае необходимости. Эти люди свое дело знали очень туго. Конечно, кому-нибудь подобное отношение к вопросу со стороны короля могло бы показаться обычной паранойей. Только вот сам король так не считал. По той простой причине, что сам прекрасно понимал главное. Если он расслабится, то в один прекрасный момент проснётся от того, что кто-нибудь вколачивает ему в сердце острый клинок. И это факт. Жизнь короля такова, и тут ничего не поделаешь. Ему приходится окружать себя верными людьми, если есть такая возможность. Если же её нет, то король просто мертвец. Просто он ещё об этом сам не знает. Сейчас же, после основных поздравлений и вручения многочисленных подарков, королю приходилось бродить со своими придворными по кругу, старательно улыбаясь в ответ многочисленных приветствий со стороны самых разных дворян. Здесь также толпились и послы соседних государств, передавшие свои поздравления и подарки. Вот кто никогда не заморачивался с выбором подарка, так это представители из других государств. Например, в королевстве Хирган, откуда прибыл вот тот весьма веселый толстяк, сейчас старательно флиртующий с молоденькими дворянками, основным товаром считались хорошие кони. Хорошие обученные боевые кони. И в данном случае он просто привёз пару коней в подарок Ивану V. Они стоили дорого, да и в королевстве Китиж их было не достать. Поэтому королю такой подарок понравился. Остальные привезли какие-то шкатулки, вино, благовония. Всё это будут проверять сотрудники тайной службы короля, потому что именно они должны выяснить факт того, несёт ли такой подарок угрозу его господину или всё же может обойтись. И только потом этот подарок попадёт в руки сюзерена королевства Китиж. Сейчас же королю приходилось постоянно улыбаться. И это все его раздражало еще большее. Потому что он не любил излишних действий, которые просто не нужны. Вот для чего он сейчас ходит и улыбается, как какой-то идиот. Ведь, по сути, подобное даже выглядит глупо. Однако ему было важно действовать таким образом. Потом, конечно, все это закончится. Глубокой ночью. И король прикажет начальнику тайной службы срочно разыскать старого графа Деарн. Куда он пропал? Что с ним вообще происходит? Почему того самого лекаря, которого он сам приставил к этому дворянину, прогнали палками? Иван Пятый не верил в то, что это может быть случайным. Для такого нужен повод. И почему-то ему оказалось, что пол всё равно был. Только вот лекарь никому об этом не говорил. Но не верил король в то, что его крёстный банально сошёл с ума. Не верил и всё тут. Видимо, придворные и сами сейчас прекрасно чувствовали, что у короля настроение не совсем праздничное, потому что старались его как-то отвлечь. Рассказывали какие-то глупости и чуть ли не смешные истории. Только вот сам король не видел в этом ничего весёлого, так как все его мысли были на данный момент были далеки от этого праздника. Хотя сам факт того, что его сын Матвей сейчас гордо стоит возле матери, Задрав такой же квадратный подбородок, как у отца, хоть немного, но все же радовался у зерена королевства. Было в этом что-то такое радующее сердце Ивана. Только вот была одна огромная проблема. У его сына, как таковых, друзей не было. Сейчас молодому принцу было всего 10 лет. Конечно, дворяне королевства пытались приставить к наследнику трона своих детей, чтобы те набились друзья к будущему королю. Вот только все эти люди не проходили даже простейших проверок, которые им устраивали сотрудники тайной службы. Потому что король никому не верил. Он не верил даже в то, что эти дети, которые пытая пытаться подружиться с его сыном, действует самостоятельно. Это становилось очень быстро понятно, особенно когда к его сыну подходили на второй день знакомства и начинали намекать на то, что было бы неплохо, если бы он поговорил с папой, то есть действующим королём, по поводу старших родственников его закадычного друга. И когда это они успевали стать закадычными за один день, что ли. Вспоминая своё детство, король начинал грустить именно из-за того, что у него как раз-таки был друг, хороший и надёжный, в котором он был уверен на все 100%. Молодой граф Деарн, который 15 лет назад при пал. Да, его отец, тот самый старик, которого сейчас многие считают сумасшедшим, рассказывал свои подозрения королю. Вот только доказать свою правоту он просто не мог. Поэтому и король ничего сделать, в принципе, не мог. Да, он приказал тайной службе взять под присмотр ту самую подозрительную личность, которую и обвинял тот старый дворянин в том, что его сын пропал. Только вот сейчас этот достаточно молодой барон, в жизни которого было много странностей и случайностей, работающих почему-то именно ему на пользу, вёл себя очень тихо. Да, были обычные шалости на его землях, которыми не гуща боятся баловаться любые дворяне. Но, по сути, закон он не нарушал. Тем более, что после последних событий, когда появились эти слухи по поводу сумасшествия старого графа, по приказу короля этот барон не мог покидать свой манор в течение пяти лет. Если кому-то кажется, что это наказание слишком слабое, то стоит отметить тот факт, что в данном случае такой дворянин просто оказывается в своеобразной ловушке, так как банально не может ничего поделать. Он не может следить за модой, не знает новых веяний в столице, ничего не знает, поэтому и вынужден становиться обычным провинциальным дворянином, который, по сути, ничего не может сделать в принципе. А до дворян это очень жестокое наказание. Некоторые дворяне так навсегда и остаются провинциалами. Учитывая его характер, о чём королю уже докладывали сотрудники тайной службы, этот барон, скорее всего, сам скоро проявит себя. если до него дойдут слухи о том, что могло случиться со старым графом. Интересно, а он сам тут не может быть каким-то образом замешан? Задумчиво проворчал король, быстро стрельнув глазами в сторону темного угла, где, как всегда, стоял начальник тайной службы королевства, чтобы оттуда, где его никто не видит, внимательно следить за происходящим в зале. Может быть, этот ублюдок все же что-нибудь натворил? Если это так, то я разбираться не буду. Закон есть закон, но в этом случае я сам закажу его голову у ночной гильдии. Хотя, сейчас сам король прекрасно понимал, на что послушать. вступить подобным образом он в принципе не может ведь это будет прямым нарушением законов его родного государства но и допускать того чтобы кто-то по собственному желанию нагло мог нарушать правила он тоже не мог так что в данном случае король через тайную службу просто наймёт убить и этот барон даже не успеет примерить перстень графа жаль конечно что на этом оборвётся нить данного рода всегда бывшего преданным королевской семье но позволять позорить герб семьи которая всегда была верной он тоже не мог и почему-то Иван V был уверен в том что предки его простят рано или Поздно, он всё равно с ними встретится. По крайней мере, так об этом кричат все церковники, которые, кстати, никак не могут объяснить того, казывался, что произошло не так давно на территории дикого леса, граничащего с герцогством Демирт. Когда король попытался разузнать у самого герцога подробности, тот в ответ только пожал плечами и рассказал о том, что в той местности сейчас всем заведуют именно церковники. По крайней мере, два инквизитора и экзорцист там точно есть. Когда король об этом услышал, то его даже передернуло. Он-то даже и не знал о том, что у них там шастают инквизиторы вместе с экзорцистом. Только таких сюрпризов им и не хватало, и беспокойство короля в данном случае было вполне понятным. Ведь если речь зайдет о полноценном крестовом походе, то это именно ему придется его организовывать. Церковь просто укажет цель, а армию должен будет представить король ближайшего государства. Ну и остальные тоже кого-нибудь пришлют, но ну, они пришлют тех, кого смогут. А вот ему придётся отправлять на это побоище своих лучших воинов. Ведь если он пошлёт ополчение, то этого никто не поймёт. Хуже всего то, что в данной ситуации его земли останутся беззащитными, и наверняка найдутся те, кто этим воспользуется. Не сразу, дадут ему год или два, чтобы забылась причина, по которой армия его королевства сильно пострадала, а потом всё и начнётся. Причём даже та самая единая церковь ничего не скажет, и защитники веры в один прекрасный момент превратятся в жертву. А это было далеко не то, чего бы ему хотелось. Внезапный грохот, раздавшийся из коридора, где находились ольковы для того, чтобы дворяне могли справить личные надобности, мгновенно вызвал сильный интерес со стороны всех присутствующих, заставив даже музыкантов прекратить играть. Удивлённо повернувшись в ту сторону, король вдруг увидел до боли знакомую картину две стоящие в проходе фигуры явно ранее были просто идеально одетыми дворянами Раньше, а сейчас на них смотреть было просто страшно, потому что, судя по всему, на парочку влюблённых, которые решили немного поразвелиться, воспользовавшись тем, что сейчас в зале поздравляют короля, была вылита весьма специфическая жидкость, напоминающая помои. Гробовая тишина тут же возникшая в зале свидетельствовала о том, что все присутствующие просто они ожидали такого. А сам король внезапно почувствовал себя молодым. Когда-то в молодости вместе со старым другом они на пару так развлекались, просто приучая дворян к порядку. Королевский дворец это не бордель. Однако, видимо, всё-таки кто-то из придворных уже забыл тот урок. И сейчас появились те, кто хотел попытаться таким же образом развлечься. Только они не учли того факта, что кто-то решил повторить этот урок. Только вот кто именно? Если бы рядом был тот самый Юрий, граф Деарн, который пропал где-то далеко, то король сразу бы указал на него. А тут... Внезапно тишина сменилась диким хохотом, так как дворяне получили новую порцию развлечения и возможности над кем-нибудь поиздеваться. Причем в этот раз жертвами станут те придворные, которые имеют и связи, и друзей. Только их это не спасет. Именно по той причине, что даже сам король не смог сдержать улыбки. Резко что-то кольнуло его буквально в сердце. Какое-то странное и неожиданное узнавание... Нет, то, что он увидел парочку облитую помоями и сейчас растерянно стоящую возле входа в зал, так как слуги их всё равно уже туда не пустят в таком жутком виде, это было одно. Это он фактически узнал свои же в детские проказы и шалости. И только уже за такой подарок он был благодарен судьбе. Праздник удался. Однако, уже направившийся дальше король, резко развернулся буквально на каблуках своих сапог и внимательно посмотрел на темную фигуру, сейчас безмолвно стоявшую немного в стороне от этого коридора. Как раз возле той шторы, где они обычно с Юрием и прятались. Именно так звали его друга, который пропал в неизвестности. Один стоял все время, прикрывая второго. Ну не гоже принцу попадаться на таких шалостях. Поэтому молодой представитель графского семейства и принимал удар на себя. Стоял и закрывал друга спиной. в то время, когда сам принц прятался за шторой. Вот и сейчас, неожиданно для себя, король увидел темную фигуру, стоявшую как раз именно возле той шторы, точно так же, как обычно стоял Юрий. Эта картина так ударила короля, что он даже пошатнулся. Тут же рядом захлопотал дворцовый лекарь. Но король оттолкнул его рукой. И тут же все поняли, что происходит что-то необычное. Потому что обычно так сюзерен королевства Китиш себя не вел. Сделав несколько резких шагов вперед, его величество Иван Пятый до судорог в пальцах сжал кулаки. Стоявший там молодой разумный и слишком уж сильный, Он сильно напоминал Юрия, настолько сильно, что даже сам король не выдержал. «Юрий? Откуда?» «Нет, это не может быть!» Удивление короля было понятно и объяснимо. Ведь стоявший перед ним мальчишка был вылитой копией Юрия, когда тому было от силы 15 лет. Такой же широкоплечий с довольно стройной фигурой. Крепкие руки, которые явно знали толк в оружии. Тонкое и мелкого плетения кольчуга, покрывавшее его плечи, была прикрыта камзолом с не слишком вычурной серебряной вышивкой. Непокорные волосы русого цвета, казалось бы, были причесаны. Но они всё равно в некоторых местах показывали свой характер. Всё точно так же, как было и у Юрия. Только вот была одна разница. У Юрия были голубые глаза, а у этого парня тёмно-серые. Медленно повернувшись, парень внимательно посмотрел на стоявшего перед ним короля, после чего как-то много странно, словно проглотил палку, аккуратно поклонился, что выглядело бы действительно необычно, если бы Точно так же, как когда-то ему кланялся именно Юрий. От неожиданности и всех нахлынувших на него эмоций, король снова пошатнулся и сделал резкий шаг назад, даже наступив к кому-то на ноги. И тут же этот самый кто-то тихо взвизгнул и постарался быстро убраться прочь из-под ног короля. А Иван V сейчас с каким-то удивлением и даже мистическим ужасом смотрел на стоявшего перед ним двойника своего старого друга, пропавшего достаточно давно, который к тому же каким-то неведомым образом оказался во дворце короля. Причём никто ему ничего не докладывал. А король бы же запомнил, если бы кто-нибудь представил ко двору такого весьма специфического молодого благородного Точно запомнил бы. Я вижу, вашему величеству понравился мой сюрприз. Неожиданно раздавшийся рядом до боли знакомый скрипучий голос заставил короля снова вздрогнуть и резко повернуться к тому, кто приблизился к нему со стороны. "Поздравляю ваше величество с праздником и рад подарить вам то, что вряд ли кто-то сможет". Эмоции. Вы же вернулись в детство, мой король. Стоявший перед ним старик вежливо поклонившись, хитро посмотрел на своего осужерена из-под седых кустистых бровей, а король в это время пытался подобрать слова. Он действительно сейчас просто не знал, что тут можно сказать. Перед ним стоял тот самый Грав Деарн, его крёстный, тот самый дворянин, который пропал месяц назад и которого король уже сам собирался искать чуть ли не с собаками по всему королевству. И вообще-то ему хватило и тех нервов, которые он потратил, когда пропал его друг детства. А тут ещё и отец этого самого друга пропал. И его мучила одна мысль: что скажет Иван, когда всё же встретится на небесах с Юрием, что его отца не уберёт? Вряд ли Юрий простил бы ему такое. Да и сам король себя бы не простил. Сейчас же он видел перед собой этого старика, который разительно отличался от той старой развалины, которую в последний раз король видел в родовом замке графа. Сейчас перед ним был хоть и старый, но все еще бодрящийся дворянин, в глазах которого сверкала жизнь. И это достаточно сильно порадовало короля, что тот не сдержался. Сделав три шага вперед, король Иван V, буквально наплевав на все церемонии, просто обнял старика. «Граф, как я рад вас видеть!» Аккуратно сжав и тут же отпустив хрупкие плечи этого дворянина, король снова повернулся в сторону все так же стоявшегося, со склоненной головой паренька. «А кто это? Вы меня просто поразили! Так это ваша шалость с ведром и помоями?» Вы не забыли. Забудешь такое, скрипуче расхотал со старый граф, махнув рукой тем двум молодым дворянам, которые с улыбками тут же направились переодеваться. Неужели вы думаете, что я забуду о том, как сам Юрий потом гонял кнутом по покоям, в то время, как в соседней комнате кое-кого точно так же гонял его собственный отец. Такое не забывается. И кричали же оба одновременно одно и то же: мы хотели, чтобы был порядок, ваше величество. Вы не обижайтесь на этих молодых дворян. Я просто попросил их мне помочь сыграть эту сценку, и они радостью согласились. Всё только чтобы вас порадовать. Кстати, ваше величество, обратите на этих ребят внимание. Им можно доверить любое задание. Отмахнувшись от этих слов, король всё равно тут взял на заметку его пространный намёк. Всё-таки среди дворян надёжных сложно найти, а тут молодые дворяне пошли даже на то, чтобы стать посмешищем, лишь бы сделать приятный сюрприз своему сюзерену. Это дорогого стоит. И надо будет сделать так, чтобы все придворные усвоили этот факт. Это был розыгрыш, разыгрывали именно короля, и розыгрыш удался. Да я не о них говорю, резко развернувшись в сторону парня, который всё так же изображал тукана, король внимательно оглядел его, обойдя вокруг. Это кто? Почему я его не знаю? Это же вылитый Юрий, только только слишком уж молодой, мой господин. Да, грустно усмехнулся старик, и Король буквально на уровне интуиции понял, что сейчас к нему фактически в ещё не зажившую рану. Это не Юрий, это Семён, сын Юрия. Я его долго искал. Вы об этом знаете. И всё же я его нашёл. Правда, пришлось изрядно постараться, но нашёлся всё-таки. Как и могила Юрия. Тяжело выдохнув, Король снова сделал шаг к старому дворянину и опять обнял его за плечи. Он понимал все то, что пришлось пережить старику. Ну так, на уровне инстинктов. Чтобы понять все это, необходимо было прожить подобную жизнь. А подобную цепочку событий кому-либо пожелать он не хотел, так как понимал, что такое испытание не каждому дано пройти с честью. Старик прошел все это и не сломался. Более того, он даже нашел того, кто фактически стал полным дубликатом его сына. Убедившись в том, что старый граф снова улыбается, король опять обошел этого паренька, пытаясь понять тот факт, как же он сам, да и его тайная служба, могли упомянуть. пустить такой факт. Он не знал, что у Юрия был сын. Поэтому тут же потребовал у старого графа всё ему рассказать. Слуги тут же обеспечили им небольшой столик, закуски и вино, а потом аккуратно оттеснили в сторону всех любопытных, которые не могли понять того, что сейчас происходит, и почему король так заинтересовался этим стариком. Нет, в королевстве дворян прекрасно знали, что этот царик является крестным королю. Но вот почему именно сейчас Иван V проявлял такой ничем не прикрытый интерес к молодому пареньку, которому ещё, как оказалось, было не время быть представленным ко двору. Для них действительно было непонятно. И они начали нер но их нервы не интересовались узерена королевства. Его интересовал именно тот факт, откуда мог взяться этот мальчишка, который действительно был точной копией его друга детства. Сам этот факт был настолько поразительным, что король несколько раз потом попинял старому графу на то, что мог бы вообще просто умереть от разрыва сердца. Так шутить нельзя, ведь он увидел призрака. Как так можно? И обставили же все так. Два пострадавших от ведра с помоями, и те, кто старательно напакостил и прячутся в привычном королеву углу. Как факт, сам король, естественно, не мог не узнать эту ситуацию. Ведь он сам сколько раз в ней принимал участие. Подарок действительно удался, настолько сильно, что король просто не находил себе места от приливы эмоций. История появления сына Юрия оказалась доневозможней и грустной. Когда молодой дворянин поссорился со своим отцом и отправился кому-то что-то доказывать, он не забыл пошулить молодой девушкой, от которой пришлось потом бежать как от собственных родителей, так и от потенциального гнева отца героя-любовника. Судя по тому, что молодой граф оставил свой перстень наследника рода Деарн этой женщине, они были обручены или даже прошли обряд бракосочетания, тайный. Естественно, что старый граф был разсержен на своего сына, особенно за то, что Юрий скрыл от него сам факт появления этого ребёнка, ведь это могло решить огромное количество проблем. Бежала эта женщина с ребёнком именно туда, куда направился её непутевый мужунёк, в дикий лес. Оказалось, что всё это время старого графа старательно вводили в заблуждение различные мошенники. Его сын погиб 15 лет назад, когда же этот Семёна осиротел? Бывает же такое в жизни. Он сам пошёл в дикий лес и начал старательно искать останки своего отца и нашёл их. после чего захоронил на ближайшем кладбище. Конечно, после того, как стало известно место захоронения Юрия, при помощи имеющихся поблизости достаточно высокопоставленных представителей Единой церкви в виде экзорциста и двух инквизиторов было проведено перезахоронение и доставили останки молодого дворянина в его родовой склеп. Сам же этот мальчишка был сейчас действительно похож на какого-то дикого хищника. Но это и не мудрено, если он выжил и вырос среди простолюдинов, то кто занимался его воспитанием? Никому было это делать. Однако стоит отметить тот факт, что этот мальчишка даже так умудрился отличиться. Не так давно один из молодых дворян тоже отправился в дикий лес, пытаясь кому-то что-то там доказать. Однако, как и следовало ожидать, пропал там бесследно со всем своим отрядом. Именно этот мальчишка нашел его останки и вернул родителям, чтобы похоронить как положено. Но все это было только началом удивления, потому что их разговором с графом Деарн вдруг заинтересовался герцог Де Мирт, на чьих землях, как оказалось, и выживал этот мальчишка. Сначала этот дворянин не обращал внимания на происходящее, но его дочь, увидев молодого парня, стоящего возле старого графа, почему-то обратила на него внимание своего родителя и что-то принялась старательно ему шептать на ухо. После чего герцог Демирт все-таки направился к королю. Это стало заметно, когда этот высокородный дворянин вежливо отодвинул распорядителя в сторону, который пытался уговорить высокородного благородного не мешать беседе сюзерена с его вассалом. Поэтому стало понятно, что герцога ведет не просто праздный интерес, а что-то более важное, что может даже показаться на первый взгляд «Прошу прощения, Ваше Величество, что прерываю вашу беседу, но могу я узнать, что этот молодежь, молодой человек, делать здесь и сейчас. Задал свой вопрос этот дворянин, и заметив раздражённый взгляд короля, тут же постарался пояснить свою наглость и причину интереса. Дело в том, что моя дочь его узнала. Вы же слышали эту историю, когда она случайно попала на территорию дикого леса. Её конь понёс, и пока она смогла его остановить, то оказалась в глубине этого опасного места. Ей тогда повезло, она встретила местного жителя, который и вывел её из леса до безопасного места. И вот я сейчас вижу этого самого местного жителя на вашем празднике, рядом с графом де Арн. Могу узнать, как он здесь оказался и какова причина его появления. Я хотел бы с ним переговорить, но мы никак не могли выбрать время для встречи с ним. А потом он исчез. Теперь же я вижу его рядом с графом. Тяжело вздохнув, король посмотрел сначала на графа, а потом и на герцога. Судя по всему, тяжелой беседы с выяснением отношений избежать не получится. Но тут ничего не поделаешь. Иван пятый на то и король. Ему надо решать подобные вопросы. Тем более, что ситуация оказалась весьма занятная, так как этот паренек умудрился даже спасти дочь герцога Демирт. Как та Так, каким образом? Чудеса какие-то получаются. Уже только поэтому можно было понять, что сейчас у графа де Арн может появиться еще один союзник. Хотя обычно этот дворянин никогда не вмешивался в интриге при дворе короля, особенно при дворе. Но если дойдет до каких-либо проблем, то герцог де Мирт может сыграть очень важную роль. Понимаете, герцог, сделав глоток легкого вина, король внимательно посмотрел на этого дворянина, который мог сыграть в этой ситуации очень важную роль. Проблема в том, что этот молодой человек, которого вы называете местным жителем в Диком Лесу, является внуком графа де Арн, единственным сыном моего друга детства Юрия де Арн. Вы помните его? Так вот, это его сын. Вылитая копия, кстати, скажу я вам. Я даже испугался, когда его увидел. Думал, что привидение вижу. Но это все оказалось не так. Так что вашей дочери повезло. Ее спас наследник рода графа де Арн. ярн. И могу сказать одно. Получается, что первое место в рейтинге охотников нашего королевства под бамю зашаталось, потому что он жил на территории дикого леса и даже охотился, насколько мне известно. Так что можете успокоиться, этому человеку здесь ничего не угрожает. Он внук моего крестного. Естественно, что я беру его под своё покровительство, так как не хочу, чтобы повторилась та история, как с Юрием. Король не просто так сказал эти слова. Так как он сам знал о том, что сейчас многие прислушиваются к тому, что он говорит герцогу, поэтому он также понимал и то, что в скором времени тем, кто явно был причастен к тем событиям, сразу же постараются донести о подобных утверждениях. Если король над кем-то объявил покровительство, то тут ничего не поделаешь. Этим людям придётся признать данный факт и отступить хотя бы на какое-то время. Хотя По-чему-то королю показалось, что если кто-то захочет этого паренёка обидеть, то тут ему и вмешиваться не придётся. Судя по холодным взглядам, которые бросал тот паренёк из подлобья, можно было понять, что он явно не останется в долгу, если кто-то его обидит. Главное, чтобы всё было законно. а остальное будет все в его руках. Но за такой подарок король действительно был благодарен. Он еще никогда не получал столько удовольствия на своем дне рождения, сколько получил от этой мелкой шалости своего крестного. Однако, немного погодя, он все-таки уточнил у старого графа, что же случилось у него с тем самым лекарем, которого сам король представил к дворянину. Ведь, по сути, этот человек должен был следить за здоровьем старика, а его прогнали палками и даже чуть ли не голышом. Услышав об этом, граф де Арн рассмеялся, а потом рассказал подробности, услышав которые, уже сам король, Король заскрипел зубами от злости. Это же надо было такое придумать. Он просто поменял травы. Но ну, не было у него какой-то там травы для определенного состава. Так он взял ту, которая у него была. А то, что у него совершенно обратное воздействие на организм человека, так это никого не интересует. Раздраженно скрипнув зубами в очередной раз, Король тихо щелкнул пальцами, и тут же рядом появился начальник тайной службы королевства, которому Иван Пятый быстро прошептал несколько слов. Таким лекарям нет места в королевстве. По крайней мере, заниматься лечением людей он больше не будет. А вот на каторге иммунистрации, на самое место. Пусть киркой помашет. Глядишь, и думается, а то придумал тоже людей травить. Так ещё и каких людей? Он что же, думал, что ему всё это не аукнется? Идиот. Да ещё и жаловаться прибегал. Нет, а король такого точно не простит. Точно так же, как сам старый граф не простит тех, кто все эти годы старательно тянул у него деньги, обманывая и рассказывая выдуманные истории про то, что где-то и кто-то когда-то видел его сына живым. Если граф до них не дотянется, то дотянется тайная служба короля. Он тоже прощать такого не собирался. Ведь Он все эти годы видел, то как страдает этот старик, который после смерти родителей завенил королю отца. С своими отеческими советами и иногда даже упрёками он часто удерживал суверена королевства от глупых поступков. И это было важно. Корольцы не уподобные открытые отношения, в которых не было ни грамма лжи. Поэтому сейчас он и намеревался сделать всё, чтобы помочь отсутству его старого друга. А заметив заинтересованный взгляд со стороны собственного отпрыска, король мысленно усмехнулся. Если всё пойдёт нормально, то и у его сына появится друг детства. Тот самый друг которыму о принца наследника ничего не нужно. Ведь судя по всем рассказам, что сейчас ему выкладывал старый дворянин, это мальчишка полностью чужд алчности и предательству. Этот Семён просто не знает, что это такое, а значит будет думать в первую очередь о том, что важно для семьи и друзей, а никак не как ни для личного обогащения. А ведь они одна семья, хоть и дальние родственники, но всё же, и это тоже важно. Очередной праздник во дворце короля, как всегда, отличался большой пышностью и роскошью. Гремела весёлая музыка, везде стояли накрытые столы. Сновали сотни слуг с подносами, стараясь обслужить всех гостей праздника. Множество дворян постарались нарядиться как только возможно. Сверкали драгоценностями и золотом, которое только смогли на себя нацепить. Некоторые дворяне даже пытались надеть на себя различные доспехи в виде украшений. Смешно выглядел один дворянин, которому сделали кольчугу из золота. Ну, правда, там больше серебра было, но и из золота мастер, который делал болтую одежду. Сделал герб на груди у этого умника, и тот теперь радостно щеголял таким вот украшением. Самое удивительное и даже смешное было именно в том, что когда пришла пора дарить подарок своему сюзерену, то этот дворянин почему-то вдруг замешкался, и выяснилось, что он с другими такими же дворянами покупал подарок в складчину. Только вот этот подарок почему-то выглядел куда дешевле, чем то украшение, которое он в виде своеобразной кольчуги одел на себя лично. Идиот. Честно говоря, дочь герцога де Мирт, когда увидела этого человека, который так вырядился, то не смогла сдержать во удивление и потом долго смеялась. Всё только из-за этого, что когда наступило время дарить подарок, этот умник тут же спрятался за спины других, чтобы не особо демонстрировать своё показное благополучие. Это разве нормально? Судя по всему, этот дворянин даже особо не задумывался о том, что именно в такой ситуации он старается изобразить. Более того, с учётом того, что люди знали про этот материал в качестве серебра или золота, можно было понять, что либо это не настоящие драгоценные металлы, так как они очень мягкие, либо эту кольчугу на что-то нашили и иначе бы она под своим собственным весом просто расползлась бы. Подобные металлы чистого вида, как тоже серебро или золото, являются очень мягкими. Ведь не зря же их называют благородными. Поэтому даже в те же монеты люди старательно добавляют различные примеси, чтобы они были более твердыми. И уже только поэтому можно понять то, насколько серьезную ошибку совершил этот дворянин. Ведь за его спиной уже начали обсуждать, что именно он сейчас пытается показать. То, что он очень жадный, раз на подарок королю не смог ничего достойного сообразить. Или же он настолько глупый, что одел на себя что-то, что не является ценным, ведь по сути умельцы могли просто покрыть серебром или золотом настоящую кольчугу и в результате этого получить вот такое вот украшение. Это рассказали ей братья, так как Елена сразу же задала им соответствующие вопросы. И всё только из-за того, что ей самой всё это показалось странным, настолько странным, что девушка просто растерялась. Даже они, имеющие достаточно большой доход и приличную казну, себе такой глупости не позволяли. Да и какой смысл так наряжаться, если за тебя всё решают твои деньги и родословная. С учётом того, что они и себя вставляли представителям семьи Герцага де Мирт не было никакой нужды пытаться изображать из себя нечто несусветное. Они были теми, кто они есть. Если кого-то что-то не устраивает, то это уже головная боль самих этих людей. В данном случае сами представители семейства высокородных дворян одевались так, как им хочется. Например, её отец вообще-то любил достаточно скромный камзол военного покроя, покрытый всего лишь редкой вышивкой с золотом с гербом, а также и с некоторыми украшениями. Но по крайней мере не так, как вырядился этот никому неизвестный дворянин. По сути, с его страны это был очень серьёзный просчёт, так как в данной ситуации этот человек выступил посмешищем, и теперь придворным будет что несколько месяцев обсуждать, старательно сплетничая в кулуарах королевского двора. И в конце концов она все же попросила пару молодых дворян, которые теперь ее везде сопровождали, чтобы именно они посмотрели на то, что же там происходит. Да ничего там особенного не происходит, Леди Елена. Тихо пожал плечами молодой барон, гордый от того, что эта высокородная девушка к нему обратилась, что быстро отошел в сторону и вернулся обратно. Там стоит какой-то мальчишка. Ну, на вид ему лет 15, от силы. Однако я его здесь ни разу не видел. Одет достаточно хорошо, но я не понимаю. Взгляд у него какой-то странный, словно здесь кругом одни враги для него стоят. Честно говоря, что он не был виноват. на говоря, я такого вообще не понимаю. Ну какое мне дело? У него на чёрном камзоле редкая серебряная вышивка, и на левой руке вышит герб этого старого графа. Наверное, какой-то из представителей его семейства. Просто кто-нибудь попросил старика представить этого мальчишку двору короля. Вот тот и не придумал ничего другого, как притащить его именно на день рождения сюзерена. Хотя это глупо, ведь тот самый день, когда надо будет представлять молодых дворян королю, будет всего лишь через месяц. Зачем его надо было тащить его сюда и сейчас? Зато эти двое, эти двое не ваше дело, резко оборвал его словесный поток старший брат Двея. подошедшей как раз к ее группе, чтобы предотвратить их излишнюю смешливость, так как кое-что узнал. Они выполняли просьбу старого графа Де Арн, крестного короля, который хотел разыграть короля. И судя по всему, и по эмоциям короля его величества просто в восторге от такой шутки. Так что если вы надумаете над ними шутить, подумайте о том, что сначала вам придется разобраться с самим старым графом, а потом уже и с самим Иваном Пятым. Вы готовы к такому решению вопроса? Подожди, Олег, как это разыграть? А в чем был смысл такого розыгрыша? Удивленно посмотрела на него девушка и показала ему в сторону дверей, откуда слуги уже увели двух дворян, которые почему-то вместо того, чтобы выиграть, глядеть растерянными и в чём-то даже горчонными весело смеялись. Я, может, чего-то не понимаю, но это же глупо. «Чем именно они рассмешили короля? Тем, что облились помоями? Да при чем тут этот старый граф? Дорогая моя, ты просто некоторых вещей не знаешь». Глухо рассмеялся, уже приблизившийся к девушке старый герцог Демирт, при появлении которого присутствующие рядом дворяне, вежливо наклонив голову, сделали шаг назад, чтобы не вмешиваться в разговор членов этой высокородной семьи. Дело в том, что когда-то, достаточно давно, почти 25 лет назад, именно такую шутку и подстроили наследник королевского престола, принц Иван, которого вы сейчас знаете как Ивана V, со своим закадычным другом, сыном, графа Деарн. Ох, они тогда и повеселили придворных короля, а сейчас всё произошло один к одному. Более того, судя по тому, что король не сводит взгляда со своего любимого угла, где они с Юрием постоянно прятались от наказания, там что-то есть. Но барон сказал, что там стоит какой-то паренёк лет 15 от роду. Слегка удивлённо пожала плечами девушка, заметив то, как тут же пропала улыбка с лица старого герцога. Причём стоит он в чёрном камзоле, вышитом серебром, и на плечах герб рода графа. Что в этом может быть такого удивительного? А то и удивительно, доченька. Удивлённо и подняв кровь, старый герцх повернулся как раз в ту сторону, так как в этот момент граф де Арн махнул рукой, и из того самого тёмного угла появился молодой парень, практически сразу наклонивши голову в приветствии присутствующему королю. Не может быть. Господи, как он похож. Кто похож и на кого, папа? Вздрогнула девушка, не понимая такой реакции своего отца, который впервые прямо на её глазах продемонстрировал полную растерянность и непонимание происходящей перед ним ситуации. Да на Юрия он похож. Не скрывая своего удивления и не отводя своих глаз от этого странного паренька, тихо проговорил Герцог. «Я помню этих двух оболтусов. Они тогда весь двор терроризировали. Юрий всегда стоял возле вот той шторы, а принц Иван прятался за ней. Юрий как бы закрывал принца от наказания. Получается, что сейчас этот паренек стоял именно там, где обычно и стоял друг детства короля». Да, теперь я понимаю, почему его величество в лице поменялся. Вот это розыгрыш. Граф де Арн каким-то образом умудрился его величество в детство вернуть. Вот это подарок. Папа, а кто этот парень? Растерянно поддёрнула своего отца за рукав девушка, которую внезапно охватило странное чувство узнавания, когда она увидела лицо этого парня, вышедшего из тёмного угла, и теперь с спокойным видом стоящего рядом с королём, который удивлённо ходил вокруг него и только головой покачивал. Кто этот парень? Ну а ты что, не видишь разве? Теперь пришла пора растерянно посмотреть на этого парня и самого герцогу, который тут же повернулся к своей дочери, так как понял, что происходит что-то странное. Судя по гербу на руке, этот парень не имеет прямого отношения к роду графа де Арн. Честно говоря, если бы я не знал судьбы сына этого достойного дворянина, то мне показалось бы, что возможно, этот паренёк его сын, то есть внук самого старого графа де Арн. Но у Юрия, насколько мне известно, детей не было. А что случилось, Елена? Что тебя так насторожило? Тебя буквально трясёт. Папа, это он. Я узнала его. Одет он, конечно, сейчас совсем по-другому, но это точно он. Резко повернувшись к своему отцу, девушка поняла, что Герцог не понимает того, о чём она ему говорит, и сейчас растерянно переводит взгляд со своей любимой дочери на стоявшего возле графа молодого паренька. Ну, помнишь? Я же тебе рассказывала, тот самый парень, что меня из дикого леса вывел. Это он. Да, одежда другая, но лицо, лицо точно такое же, хотя, конечно, его пытались причесать, но причёска, видимо, к его голове просто не прилегает. Но я его точно помню. Это тот самый трав который вывел меня из леса, когда мой утёрок понёс. Ты ещё хотел с ним как-нибудь встретиться? «Вот же он!» А мне говорили, что он из леса не выходит. Удивленно посмотрев на девушку, старый герцог, медленно повернувшись и явно заметив, что слуги старательно оттеснили дворян из того угла и принесли туда стол с закусками, что свидетельствовало о долгом разговоре между высокородными разумными, тихо скрипнул зубами. «Дорогая, а ты уверена в том, что это он?» Тихо наклонившись к девушке, переспросил отец, видимо, чтобы убедиться в том, что она не ошиблась. «Если я сейчас подойду к королю, то мне нужно быть уверенным в том, что ты не ошиблась. Если я сейчас выясню, что ты ошиблась, то это будет опред Зор. Надеюсь, что ты сама понимаешь, что мне не стоит совершать такое ошибки без веских на то причин. Да он это. Он, папа. Снова взрогнув, девушка быстро принялась шептать ему на ухо. Я его глаза узнала, да и лицо такое же, только разве что более причёсанный. Но это разве что то меняет? Одет по-другому. Там на нём была то ли охотничья, то ли ещё какая-то непонятная мне одежда вроде кожаной. Я думаю, что это и не мудрено. Вы же тоже, когда на охоту идёте, одеваете какую-нибудь кожаную одежду. А здесь он, наверное, приоделся, так как его привели на праздник короля. Но это точно он, я уверена. Смотри, он только что волосы левой рукой поправил. Он так же и в лесу делал. Тяжёло вздохнув, видимо, от того, что просто не знал, что ответить дочери, Герцог Демирт медленно пошёл вперёд, коротко махнув её братьям, чтобы те за ним не следовали. Сейчас разговор будет между ним и королём, потому что Герцог хотел всё же попробовать узнать, что здесь делает среди всего этого дворянского скопища обычный травник. Хотя называть обычным того, кто спокойно живёт в диком лесу, сама Елена никогда не стала быть. И пока её отец ходил к королю и о чём-то там с ним переговорил, Елена старательно пыталась успокоиться, хотя сейчас её состояние было вообще жутк Ей быстро принесли кубок легкого вина, и девушка постаралась хоть немножко прийти в себя. Ее действительно почему-то начало трясти. Причем ей сейчас все время казалось, что этот странный парень, который вроде смотрит сейчас в сторону короля, но на самом деле не сводит с нее своих странных глаз. И она даже не знала, как на это ей самой нужно реагировать. Бояться его? Или же наоборот радоваться тому, что они наконец-то встретились? Ведь она хотела поблагодарить его за помощь. Но когда она пыталась узнать что-то про этого парня, все дворяне принялись рассказывать какие-то странные и даже в чем-то жуткие истории. про него. Ей говорили даже о том, что он вроде каким-то образом может разговаривать с животными из дикого леса. Вроде бы они его слушаются и выполняют его команды. Конечно, уже потом, когда она заговорила со своим отцом на эту тему, старый Герцк де Мирт посмеялся со страхов девушки, рассказав про то, что на самом деле это всё чушь. Дело в том, что там был один казус, один священник, просто сошедший с ума, пытался обвинить молодого травника, что тот является приверженцем дьявола. Однако ничего у него не получилось. А прибывшие немного позже два инквизитора и арцист, полностью оправдали этого паренька. Но даже ему пришлось признать тот факт, что были с этим пареньком связаны некоторые странности. Например, тот факт, что этот парень каким-то невероятным образом умудряется жить и даже охотится на территории Дикого Леса, где по сути подобное считается невозможным. Вот только, видимо, самого этого мальчишку подобные нюансы вообще никак не беспокоили. К тому же сейчас он стоял спокойно возле короля и даже не обращая никакого внимания на то, что герцог Демирт подошел к королю и что-то спросил у своего сюзерена. В ответ высокородный дворянин выяснился, что он не услышал какую-то речь, которую подтверждал вежливыми кивками головы старый граф. Тот самый старик, который почему-то казался девушке очень старым человеком, и казалось бы, что ему пора бы уже давно на покой. Однако он приехал на праздник короля. Чем, судя по всему, очень сильно порадовал своего крестника. Это было важно, настолько важно, что король даже позволил себе отвлечься от всего происходящего и присел возле своего крестного, чтобы побеседовать. Ну что там, папа? Когда Герцог подошёл обратно к пленум своей семьи, сама Елена уже никак не сдерживаясь, подскочила к нему навстречу и заглянула прямо ему в глаза. "Король хоть что-то тебе сказал? Что этот парень делает здесь? Почему он находится на празднике среди дворян? А почему ему здесь нельзя находиться?" Задумчиво задал ей встречный вопрос старый Герцог и, заметив, что девушка просто не поняла его намёка, тут же усмехнулся. "Вообще Это, если ты не знаешь, этот парень является внуком графа Де Арн, сыном его пропавшего наследника. Тот и я смотрю, что он так похож на Юрия. А тут все просто. Этот парень не просто похож. Он вылитый Юрий. И даже голос таким же кажется. Честно говоря, я просто этого не ожидал от графа. Теперь ты понимаешь, зачем он к нам приезжал. Оказалось, что Юрий погиб в Диком Лесу, но перед этим успел обзавестись с ребенком. И вот он, пожалуйста, перед вами. Его все узнали. К тому же, у этого паренька в руках имелись определённые доказательства его родословной. Так что его узнали, и все доказательства на лицо. К тому же, старый граф нашёл там и могилу собственного сына. Они ничего и не знали. Я-то думал, что просто у старика взыграла старость, и он захотел прогуляться по королевству, пока не умер. А он, оказывается, своего наследника искал. Так что можешь быть спокойным. А тебя спас не какой-то там простой люд, а дворянин, графских кровей, крови коронного графа. Удивлённая девушка всё ещё переводила взгляд с отца на этого странного парня и на сидевшего старого дворянина, когда её отец, видимо, заметив, что король оставил пока что графа де Арнс с его внуком и пошёл дальше, решительно махнул рукой и двинулся сам в сторону этой странной парочки. Так как, видимо, сам понимал, что ему теперь все равно придется побеседовать с этим старым дворянином по душам. При этом теперь надо сделать так, чтобы им никто не помешал. И это имело определенное значение. Почему-то сейчас девушка почувствовала, что все это может быть как-то связано. Ей почему-то не хотелось бы, чтобы она оказалась как-то замешана в происшедшем. Всего лишь по той причине, что банально опасалась. Опасалась того, что ее могут вмешать в какие-то интриги, в которых участвует отец. А это далеко не то, чего бы она хотела. Уже только поэтому девушка понимала, что ей самой необходимо сейчас быть наказанной. настороже. Ведь от этого может зависеть многое, и в первую очередь её собственная жизнь. Поэтому девушке было бы предпочтительно убедиться в том, что её собственный отец не сделает какую-то глупость, потому что сейчас она вдруг заметила, то как у этого пожилого дворянина буквально засверкали глаза, как у охотника, который увидел желанную добычу. И этот блеск в его глазах насторожил девушку ещё больше, чем само появление необычного травника на этом празднике жизни королевского двора. Вот это новости. Тихо пробормотал Герцог Демирт, ещё раз оглянувшись в сторону короля, который всё ещё продолжал беседовать со своим крёстным. Честно говоря, он просто не ожидал такого сюрприза. По той простой причине, что его дочь не ошиблась. А парень, который стоял сейчас рядом с тем самым графом, действительно был не просто похож на пропавшего сына этого дворянина, а являлся его прямым наследником, о чём старый граф Деарн открыто заявил королю. И судя по лицу короля, тот сам был в шоке от того, насколько поразительным было сходство этого мальчишки с его отцом. Но теперь это для сэма у герцога всё было куда проще и одновременно сложнее. Одно дело, если бы старому герцогу пришлось благодарить простолюдина за спасение собственной дочери, хотя этот факт и мог немного еёскомпрометировать, ведь по сути благородная девушка осталась наедине с простолюдином в лесу. И это уже само по себе могло вызвать определённые пересуды у тех же самых дворян. Зато теперь этот самый травник оказался дворянином, а значит, придраться к таким доброхотам практически будет не к чему, если бы не один факт. Именно тот самый факт, который в данной ситуации всё равно создаёт образную коллизию. Как его теперь можно отблагодарить? Просто людину хватило бы несколько золотых монет. А тут, если этот паренёк действительно имеет отношение к такой довольно богатой и благородной семье, то простой подачкой в виде золота тут дело не обойдётся. К тому же, многие дворяне теперь начнут коситься на герцога в ожидании того, что он будет делать. А что тут можно сказать? Этот вопрос ему надо решать и достаточно быстро. Основная сложность заключалась именно в том, что данный паренёк сейчас стоял у старого графа с достаточно независимым видом. Хотя взгляд у него был какой-то слишком тяжелый. Когда герцог Демирт рассказал королю о том, по какой причине он сам заинтересовался появлением этого парня, то высокородный дворянин с большим трудом сдержал дрожь. Когда все же встретился глазами с этим парнем, надо сказать, что взгляд у него был действительно как у какого-то хищника. Сам старый герцог был действительно опытным охотником и часто участвовал в охоте против хищных тварей, вырывавшихся из дикого леса на территории герцогства. Именно поэтому он прекрасно помнил такой взгляд. Обычно он был у хищника, которого вроде бы загнали в ловушку, но который вспомнил. все еще надеется вырваться, один в один, точно такой же взгляд. Причем, судя по всему, этот паренек сейчас не просто кого-то там боялся, или хотя бы опасался, он просто просчитывал то, кого и как ему будет нужно убить. Судя по всему, если кто-нибудь сейчас вздумает хотя бы слово какое-нибудь ляпнуть, которое он воспримет как оскорбление, все это для таких умников может закончиться очень плохо, а возможно и еще хуже, чем они думают, так как сам герцог обратил внимание на поведение короля. Судя по тому, как сейчас расслабленно и радостно улыбался с юзерен королевства, Иван V совсем не шутил, когда говорил о том, что будет покровительствовать этому мальчишке. Да это и не мудрено. Сейчас многие дворяне начнут тыкать этого паренька фактами про его рождение. Ведь официально, по мнению большинства, сын старого графа Деарн женат не был. Хотя многие хотели бы, чтобы их семья породнилась с кровным королём. Всё же можно было этим очень сильно бравировать и даже иногда сыграть на подобном родстве. Только не в этот раз. Сын старого графа был достаточно специфическим человеком и плохо сходился с людьми. Однако, после того, как он резко изменился, что сам Герцог Демирт прекрасно помнил, парень просто из счас. Честно говоря, сам герцог после всех тех событий с своих детей постоянно водил в церковь. Ну, просто молодой дворянин вёл себя как одержимый. Возможно, он таким и был, никто не знает, что тогда произошло. Не зря же в последнее время к старому графу зачастил какой-то там экзорцист. Случайно такие люди не приезжают к дворянам, тем более в их королевстве. Хотя сам герцог видел этого экзорциста. Отец Зианиси был человеком вполне себе спокойным и уверенным, внушающим определённое уважение. И это достаточно сильный напрягала, потому что этот разумный действительно вёл себя так, как будто всё знает. Взгляд у него больше напоминал опытного охотника или воина. Тут же, когда он видел перед собой этого мальчишку, Герцк почему-то даже не пытался представить на месте этого паренка какого-то воина. Он видел дикого хищника, который действует не по науке или как обучен, а именно инстинктивно. И судя по всему, старому графу придется очень сильно постараться, чтобы убедиться в том, что никто не будет мотать ему нервы и пытаться провоцировать его будущего наследника. Честно говоря, сейчас герцог даже сочувствовал старому графу. Если с этим мальчишкой что-то случится, то старик этого просто не переживет. Конечно, этот старик уже прожил свою жизнь, но все-таки были факты, которые заставляли герцога задуматься. Именно поэтому, когда король все-таки решил вспомнить о том, что он гостеприимный хозяин, и встал, чтобы обойти снова зал с гостями, именно герцог первым направился к старому графу, чтобы пройти. поздравить вас с тем, что у него появился наследник. Перчов направил со своим фактически со всеми своими дворянами. Для чего? А тут все просто. Во-первых, это было проявление обычного уважения. Все-таки этого старика давно не видели в столице. Во-вторых, ко всему прочему, этим шагом Андрей де Мирт демонстрировал всем именно тот факт, что сам герцог принимает рассказ старого графа де Арн как должное. А значит, официально признает и самого этого паренька, что заставит многих дворян при дворе короля изрядно задуматься. Ведь в такой ситуации любое обвинение этого парня в том, что он, например, незаконно рожденный бастард, уже автоматически роняет тень на самого герцога. Нет, сам высокородный дворянин не собирался Он собирался гоняться за всякими ублюдками, которым просто нечем заняться. Для этого у него есть дворяне, среди которых есть минимум пять заслуженных дуэлянтов и бритёров. Конечно, иногда они подрабатывают таким неблагородным делом. Но когда речь идёт о чести сюзерена, то они могут и наплевать на деньги. Поэтому все забияки, прежде чем провоцировать этого паренька, сами задумаются, так как любая провокация подобного рода может вызвать гнев герцога. Самое интересное в этой ситуации заключается именно в том, что высокородному дворянину даже знать об этом не надо будет. Его дворяне сами примут меры. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет о том, что это весьма жестоко. Возможно. Но в данном случае сам герцог прекрасно понимает один важный нюанс. Ему стало интересно общаться с графом. Это во-первых. Во-вторых, этот мальчишка прекрасно знает дикий лес. Это тоже важно. А значит, в случае необходимости, можно с ним договориться, чтобы именно он сходил с охотниками герцогства на территорию дикого леса. А так, да, они достигнут сразу нескольких нужных им вещей. И одно из них именно спокойствие. Если охотники, например, перебьют на ближайших территориях дикого леса несколько достаточно крупных хищников, то другие хищники задумуются и постараются особой активности не проявлять на этих землях. Что тоже важно, ведь таким образом сам герцег просто обеспечивает земли своего герцекства безопасностью, а это очень важно. Возможно, что кто-то скажет о том, что в данном случае должны думать о своей безопасности сами местные жители. Правильно. Только вот вся проблема именно в том, что когда дворянин берёт какой-то манор, то он берёт на себя не только права, но и обязанности. А одна из основных обязанностей любого дворянина, имеющего свой манор, это именно защита территории от нападений. И тут даже не упоминается о том, от каких именно нападений и от кого именно он должен защищать местных жителей. Местные жители платят дворянину налоги, кто как хочет это называет. Только вот вся проблема в том, что если дворянин не выполняет таких обязанностей, то согласно дворянскому кодексу, про который многие из дворян за бывают. Местные жители имеют полное право, даже несмотря на то, что они крепостные, собраться и уйти с этой территории, так как там опасно жить, а местные дворяне не выполняют своих обязательств. И это только один из минусов такой ситуации. Дело в том, что есть ещё один вариант развития событий в такой ситуации. Местные жители могут написать массовую петицию, под которой все подпишутся и передать её представителям казны королевства. Тогда король просто лишит этого дворянина манора и заберёт эти земли в свою казну. Тогда за порядком на этих землях будут смотреть королевские стражники или другие дворяне. Но если дворянин не выполняет своих обязательств, то зачем ему эта земля? Земля любит хозяин, того, кто на ней работает, а того, кто за ней присматривает. Точно так же можно сказать и про дворянский манор. Если хозяин не следит происходящим на этих землях, то грош ему цена. Даже если там есть управляющие. Любой управляющий может начать воровать, и это отнюдь не чудо какое-нибудь. Честный управляющий, по сути, это тот управляющий, который прекрасно знает одно очень важное правило, которое заключается именно в том, что его собственный хозяин прекрасно разбирается в деле, и в любой момент может приехать и проверить то, как ведутся дела на его землях. Он не будет верить на слово управляющему, а сам все перепроверит. И если будет обнаружено что-то не попадающее в соответствующую колонку его расчетов, то тогда самому управляющему мало не покажется. Ведь тогда дворянин может такого управлять. управляющего в лучшем для него случае выпороть на конюшне кнутами или лишить звания управляющего, а в худшем, ну в худшем случае такого умника ждут трудники. Ведь он вор, а вор должен сидеть в тюрьме или же работать на рудниках. Это смотря с какой стороны на эту ситуацию посмотреть. Что ж, что, а про этого старого графа никто никогда не мог сказать бы, что он плохой хозяин. Именно поэтому Герцк Демирт и хотел сейчас начать разговор именно о хозяйстве. Тогда можно будет аккуратно оговорить вопрос и по поводу дикого леса. К тому же сам Герцк не собирается просить этого мальчишку самостоятельно отправляться на территорию дикого леса, хотя насколько ему было известно, этот парень его прожил в лесу почти 2 года и был достаточно эффективен там. Так что можно было понять эту небольшую странность. Добрый день, граф «Приятно снова с вами поздороваться». Аккуратно наклонив голову, подойдя к старому графу Деарн, возле которого застыл тот самый молодой паренек, почему-то сейчас напоминавший ледяную статую, герцог Де Мирт снова вежливо поздоровался с крестом короля, хотя тот и был вроде бы ниже по титулу. Но в данном случае граф был коронным дворянином, и поэтому даже герцогу приходилось с ним считаться. Следом подошли и все его люди, не считая сыновей и дочери. Причем сам старый герцог заметил тот факт, что его дочь почему-то сейчас старательно пряталась за спину то ли старшего брата, то ли за спину но цап поставил на минье своё местоположение Видимо, она слишком сильно нервничала от встречи со своим спасителем. Вот, кстати, еще один повод. Дело в том, что служанки, которые сейчас помогали его дочери, неоднократно говорили о том, что девушка часто вспоминает этого парня и ведет себя немного странно. Вот и скажите, пожалуйста, какая высокородная дворянка размышляла бы над тем, как где-то там в диком лесу выживает какой-то там простолюдин? В том-то и дело, высокородная дворянка вообще бы не вспоминала о таких вещах, а его дочь вспоминала. Конечно, можно сказать и о том, что это просто обычная благодарность за то, что этот паренек ее спасал. пас. Но были также и некоторые вопросы, которые сам герцог хотел бы решить. Тем более, если сейчас все пойдет так, как намеревался провернуть этот самый старый граф, то вполне может быть и так, что этот паренек действительно станет наследником достаточно богатой дворянской семьи. А это важный момент в ситуации. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать и о том, что герцогу нет никакого смысла пытаться каким-то образом свести свою дочь с будущим графом Деарн. Даже с молодым и в чем-то многообещающим. Можно и так, конечно, сказать. Но есть кое-что, о чем никогда не стоило забывать. Например, тот Факт, что представители этого семейства никогда не претендовали на чужую власть. Они всегда довольствовались тем, что имеют. Вообще-то они дальние родственники королевской линии, и это уже даёт определённые намёки. К тому же было несколько случаев в истории королевства, когда представители этого семейства могли бы занять королевский трон, но ни разу этого не произошло. Представители этого семейства ни разу не воспользовались такой возможностью. Даже когда им именно на это намекали, то принимали подобные намёки очень агрессивно, что открыто говорит об их приверженности правилам. Есть своё место, которое ты должен занимать, и на другое претендовать не стоит. Если же он сам, например, отдаст свою дочь замуж за какого-нибудь наследника герцогской семьи, то это будет своеобразный повод для конфликтов. А все из-за того, что в первую очередь надо учитывать именно факт родства. То есть если с представителями семьи что-то случится, то именно муж его дочери и займет место герцога в их семье. Все вроде бы закономерно, но кто сказал, что к их гибели не приложат свою руку именно новые родственники? Точно так же можно сказать и про других разумных. Например, вступать в родство с представителями из дворя Итальянских семей, которые являются его собственными вассалами, старый герцог тоже не хотел. Это фактически оскорбление и унижение собственной дочери. Конечно, тогда бы сама Елена была постоянно под присмотром, но в данном случае это не тот уровень. В другую, герцогскую семью он мог бы ее отдать. Но там опять же ситуация складывается так, что возможны проблемы. Кто-то сказал бы, что в данном случае им получится обзавестись новым союзником. Возможно. Возможно, так и было бы, если бы между герцогскими семьями в королевстве не существовала своеобразной холодной войны. Так сказать, процесс замороженной войны. Они вроде бы и недолюбливают друг друга, но не конфликтуют. Так вот, такой брак никак не исправит ситуацию, а даже наоборот может сильно обострить ее. Потому что, во-первых, сама семья герцога будет воспринимать потенциальное родство как угрозу, а во-вторых, те родственники будут воспринимать это же родство как возможность для себя, а также и как полноценную угрозу. Потому что я если все правильно развернется, то и сам герцог Демирс через родство с дочерью будет иметь возможность захватить власть в той семье. А кому это нужно? В том-то и дело. Это не нужно никому. Хотя потенциальные сваты уже расспрашивали герцога о том, когда он собирается выдавать свою дочь замуж. Сам же старый дворянин не спешил с этим вопросом. А тут такой шанс. Если все правильно развернуть, то можно будет и дочь удачно пристроить, и остальным потенциальным врагам нос утереть. А зная нравы в этой дворянской семье, можно было легко понять, что союзники из них хорошие. К тому муж и король на их стороне. А это важная сила, с которой придётся считаться многим герцогам. Представив себе то, как отреагируют все эти высокородные дворяне, когда поймут его игру, герцог Демирт мысленно рассмеялся, сам в этот момент внимательно выслушивая слегка дребезжащий старческий голос графа Де Арн, который все жаловался на младежь, не ставящую ни во что стариков. Сначала сам герцог, конечно, не понял, к чему это все говорил старый граф. Однако потом, когда этот молодой паренек, вдруг услышав звон колокола отсчитывающего время, сделал короткий шаг вперед, взял опустевший кубок и достал откуда-то из-под своего камзола плоскую кожаную флягу, налил какой-то отвар в кубок и сунул в руку старику. Несмотря на ворчание старого графа, парень чуть ли не принудительно вынудил его выпить этот напиток. Конечно, этот кубок тут же исчез со стола, потому что слуги, которые обслуживали этот столик, сразу же отнесли его к королевскому лекарю, чтобы тот проверил, что за состав этот молодой парень буквально заливает в горло старику. Спустя буквально минуту, появившиеся рядом слуги что-то прошептали королю, и по его насмешливой улыбке герцог и сам понял, что отвар действительно полезный. Скорее всего, это лекарственные травы из дикого леса, решил уточнить у паренька, который слегка удивлённо приподнял в ответ бровь. Запах знакомый. А что это за отвар такой? Успокоительное? Да, Семён взял это в свои руки, тяжело вздохнул старый граф, посмотрев на молодого паренька, который всё так же отмалчивался в стороне. Просто тот лекарь, которого ко мне приставил его величество, сделал одну глупость, когда варил отвар и поменял травы. Но не было у него какой-то там травы, которые благотворно влияют и успокаивают. Так он взял какую-то бодрящую, добавил, а я понять не могу. Дрё меня так тянет везде бегать и трясётся всё время. Думал, что меня уже Господь к себе призывает, а я всю дорогу к нему найти не могу. А всё оказалось куда проще. Семёны ему тогда чуть голову не оторвал, когда понял, что за отвар этот идиот мне подсунул. Говорит, что если бы я отвар из тех трав пил ещё некоторое время, то прожил бы не больше месяца. Это хорошо, когда младший родственник заботится о старшем. Глубокомысленно сказал Герцк, буквально спиной почувствовав то, как напрягли его дворянин при этом откровенном признании родства двух находившихся перед ним человек. К тому же, насколько мне известно, у Семёна была хорошая школа. Он хорошо разбирается в травах. И не только в травах. Я потом хотел бы с ним договориться по поводу некоторых моментов в отношении дикого леса. А то там с одного края нашего герцогства стая волков завелась, которая иногда даже на наши земли заходит. Ну пока они там всего несколько коров задрали. Это, конечно, мелочи. В крайнем случае их моя стража гоняет. Но если зимой эта стая в поисках пищи выйдет на наши земли, то нашим жителям мало не покажется. Я вот просто подумал, если ваш внук настолько опытный травник, то может быть он нам поможет. может, просто посмотреть там по следам в диком лесу. Куда эти твари уходят? Я не собираюсь его одного туда отправлять. Я даже сам с ним поеду и стражников возьму. Я думаю, сотни полторы воинов хватит, чтобы вожака этой стаи забить. Последний вопрос, Варенин уже откровенно направил в сторону парня, потому что ответить на него старый граф, в принципе, не сможет. Хотя было понятно, кто по какой причине отвечал за парня. Тут всё просто. Возможно, сам этот принёк ещё не привык к тому, что ему приходится общаться с усагородным Варениным. Возможно, сам этот птенёк ещё не привык к тому, что ему приходится общаться с высокородным дворянином. Поэтому и молчит. Однако на этот вопрос ему придётся ответить. Вы можете там всех своих людей погубить вашего сочество, тихо проговорил парень, и Герцог краем глаза заметил то, как тут же вздрогнула его дочь, словно чего-то испугалась. Хотя голос был вполне себе нормальный, чуть-чуть правда хриплаватый, но вполне себе мужской. Если вы хотите убить вожака стаи волков из дикого леса, то его надо вылавливать и выслеживать. Стая обычно вперёд пускает молодых волков. Их трое или четверо. Они разведчики. Следом идут остальные волки, самые сильные. Это как бы ударная группа, но даже среди них нет вожака. За ударной группой идут все остальные: молодняк, старые и те, что послабее, что могут быть ранены. А волк, который идёт последним, это и есть вожак. Он следит за всеми, но никогда первым в драку не лезет. То есть, если вы заходите сцепиться с этой стаей, которая может насчитывать 20-30 особей, то готовьтесь к большим потерям. Да. Такого ответа старый Герцк просто не ожидал. Парень говорил спокойно и уверенно, а значит, он действительно знает, что о чём говорит. Но что же им тогда делать? Если стая действительно настолько велика, то у герцогства Демирт могут быть проблемы. Группа волков под два десятка может зайти к робе половины его территории. Уцелеют только замки и городки, которые имеют крепостные стены, и то, если успеют ворота закрыть. Волки из дикого леса умеют выжидать нужного момента, и уже только поэтому можно понять, что такую угрозу надо ликвидировать. Ведь как опытный охотник, сам старый герцог знал о том, что если убить вожака, то стая долго никуда не двинется. В первую очередь должен будет пойти идца новый вожак. Обычно возле вожака крутятся несколько волков посильнее. Вот они между собой и будут выяснять отношения после гибели самого сильного. А это время и даже возможно сильное ослабление стаи, так как она может разделиться на две, а то и три стаи послабее. Что тоже вполне неплохой результат. А что ты можешь тогда посоветовать? Немного подумав, решил у него все же уточнить старый герцог. Мне не хотелось бы хоронить своих людей по глупости. Но с этими волками нужно что-то решать, иначе в скорость они действительно ворвутся на наши земли, и тогда горе не оберешься. Ну, в данном случае есть один вариант. Тут же задумался этот паренек, видимо, вспоминая что-то свое. Но для этого придется очень сильно рискнуть. Причём основная проблема тут именно в том, что рискнуть придётся кому-то одному. Всё только из-за того, что нужно будет подобраться к самой стае и одним ударом убить вожака. Хотя это и будет достаточно сложно. Всего лишь по той причине, что потом надо будет постараться уйти целым и невредимым. Всего лишь от всех этих волков. А это не так-то и просто. Как я уже сказал, в такой стае всё взаимосвязано. Эти хищники не допустят возможности их обойти. Тем более, когда будет нанесён такой удар. Придётся потратить достаточно времени, чтобы подловить вожака этой стаи. К тому же тут ошибаться неудовательно. никак нельзя. Если в такой ситуации хоть кто-нибудь ошибётся, то сам погибнет. И даже более того, эти хищники по его следам дойдут до того места, откуда он вышел. И если это будет ближайшая деревня или городок, то результаты себе, я думаю, сами уже представляете. Ты так уверенно говоришь, будто бы сам уже неоднократно такими вещами занимался, всё так же задумчиво проговорил Герцаг, внимательно следя за тем, как этот паренёк достаточно просто и уверенно всё объяснил. У меня создалось впечатление, будто ты уже действительно так охотился. Может, посоветуешь что-нибудь? Посоветовать-то можно, тяжело вздохнул этот паренёк, после чего внимательно посмотрел прямо в глаза Герцагу. Только вот смысла в этом нет. Вряд ли ваши егеря смогут подобное провернуть, не имея определённого опыта. Поэтому в этой ситуации проще уж мне самому отправиться на эту охоту. И уже решить там по месту, что будет проще сделать, потому что посылать кого-то, кто не знает дикого леса, просто самоубийство. Задумчиво выдохнув, Герцог де Мирт медленно покачал головой. Конечно, он тоже думал о том, что этот паренёк в чём-то разбирается. Но чтобы вот так вот? Банально решить отправиться в полном одиночестве вместо каких-то десятков егерей и даже сотни стражников. Это было просто что-то запредельное. Но даже в этом случае герцог понимал, что этот паренек имеет право на собственное мнение. Ведь он не просто так говорил подобные вещи. Этот мальчишка прекрасно ориентировался в том, что предлагает. Другой бы на его месте посоветовал бы сначала послать минимум пару десятков егерей в дикий лес, чтобы те как следует оценили обстановку. А уже потом, точно зная, куда надо носить удар, выдвинулись бы эти самые полторы сотни стражников, вражников с егерями, чтобы убить нужного им зверя. По крайней мере, сам старый герцог так бы и действовал, Тем более, что эта процедура была давно отработана. Так что в данном случае все было бы вполне объяснимо. Вот только не для этого мальчишки. Семен достаточно просто и обстоятельно ему все объяснил. Оказалось, что у тех же волков из дикого леса есть своеобразные правила, которые они соблюдают. И эти самые правила в первую очередь обеспечивают безопасность стаи. Молодые волки кружатся по всей территории вокруг. И егеря, которые будут там шастать, сами попадут в переделку. Более того, тогда даже у самого герцогства, откуда вышли эти самые егеря, возникнут просто неприятные. невероятно огромные проблемы. Этот парень чётко дал об этом понять. Поэтому Герцк Демирт задумался. обо многом задумался, так как он и сам сейчас понимал, что при таком положении дел действительно можно погибнуть. По глупости. Ведь он тоже собирался отправиться на эту охоту. Но не мог же он отправить собственных людей на верную смерть, а сам отсиживаться за их спинами. Это было бы просто недопустимо, как ни крути. Так что в сложившейся ситуации он так поступить в принципе не мог. Другие дворяне королевства, возможно, так и поступили бы, но только не он. Так что ему было нужно по возможности собрать как можно больше информации. Именно поэтому он ещё немного побеседовал с этим молодым разумным, а также и с его дедом. Надо сказать, что сам старик был буквально горд тем фактом, что этот молодой представитель его семейства оказался весьма разумным индивидуумом. Ведь он не стал говорить о том, что большая толпа народа в диком лесу может добиться результата. Он просто сказал о том, что как ты видел, одну большую проблему. И дело было именно в том, что местные хищники могли объединяться для защиты территории в одну группу. Если придёт большой отряд, то несколько стай волков могут объединиться в одну большую группу. И потом эта самая группа может обрушиться на герцогоство Демирд. После того, как уничтожит вторгшись на их землю отряд, в этой ситуации положение герцога и его людей станет просто катастрофическим, так как герцогство может быть банально уничтожено полностью. Надо же, вы только посмотрите на него. Вместо того, чтобы задуматься о своей родословной, он ещё и советы даёт. Внезапно раздавшийся сбоку достаточно плантительный и тонкий голос заставил герцога Демирт невольно повернуться в том направлении, где он заметил группу молодых дворян, явно недовольных излишним вниманием со стороны всех присутствующих, особенно высокородных дворян. направленным сейчас именно на этого молодого паренька. Да что он может знать об охоте, тем более на территории дикого леса? Вот я охотился, хоть и не на животных из дикого леса, но по крайней мере пару кабанов лично. А вам не кажется, барон, что вы плохо воспитанный? Риба, усмехнувшись в сторону этого молодого дворянина, который только-только начал старательно рассказывать о своих героических похождениях, старший сын герцога Демирт заставил того буквально захлебнуться собственными словами. Вообще-то здесь идет беседа разумных, которые, в отличие от вас, прекрасно знают, что такое дикий лес, и вашего мнения никто не спрашивал. Если вы так плохо воспитаны, то вам не место при королевском дворе. Попрошу вас покинуть этот зал, и мне хотелось бы поговорить с вашим сюзереном. Почему он такое невоспитанное быдло привел сюда на день рождения короля? А его величество знает, что таких деревенских дружин гурачков стали пускать в его дворец Судя по тому, как мгновенно побледнело, а потом и покраснело лицо этого молодого барона, он совершенно не ожидал такого сюрприза, так как ситуация выглядела очень нелицеприятно и даже в чем-то двояко. У этого молодого барона был сузерен граф, а у того графа сузереном был герцог, герцог де Юрк, и оба этих дворянина стояли в стороне. Возможно, они тоже сейчас были как-то замешаны в этой провокации. Сейчас это уже было не суть важно. Важно было то, что этот молодой наглец, которого они привели сюда как своего вассала, позволил себе перебить разговор высокородных дворян, стоявших, в иерархии дворянства королевства Китеж куда повыше, чем он. А это был отнюдь не признак его ума. Тем более, что стоявший рядом с Герцогом Демирт дворянин, имевший отношение к его вассалам. Тут же выдвинулись вперёд, как бы преграждая путь этому идиоту, что явно свидетельствовало об их намерениях. Вполне естественно было и то, что вперёд вышли те самые 5 дворян, которых можно было назвать бритёрами, что что, а драться эти ребята умели и любили, и для них пролить чужую кровь было в порядке вещей. Ну что же, видимо, королю на его празднике не хватало такого развлечения, как дуэль с идиотом. Задумчиво и даже в чём-то как-то тяжело выдохнул старый Герцог, чтобы дать своим вассалам компаней тот факт, как именно он сам относится к этой ситуации. Если кому-то родители и воспитатели не привили манер хорошего тона, то придётся это сделать на дуэльной площадке. Этот молодой барон не успел ещё ничего сказать в ответ, как ему в лицо пролетело сразу аж три перчатки от дворян герцога. Причём бросали их специально таким образом, чтобы этот разумный просто не успел ничего сказать или как-то извиниться. К тому же сам такой бросок перчатки в лицо не оставлял ему ни единого шанса уклониться от дуэли. Это было открытое оскорбление. Если этот дворянин откажется участвовать в дуэли, И иначе что-то сказать, какие-то поводы отклонить подобное приглашение к столкновению, то тогда ему лучше вообще больше не появляться при дворе короля. Где да при дворе собственного суждения тоже. Вряд ли ему подобное простят. Это позор, позор, который он не сможет смыть потом никаким оврузом. Как бы он ни пытался потом вызвать кого-то на дуэль, никто с ним не будет скрещивать клинки, потому что это уже будет позором для того, кто принял его вызов. Его потом могут просто забить палками, как какого-нибудь нерадивого слугу или раба, и никто против ничего не скажет. Что поделаешь? Такие законы дворянства. Так как если ты открыл рот, не подумав о том, что именно и кому ты говоришь, то будь готов ответить собственной жизнью за такую ошибку. Судя по тому, как от него тут же отшатнулись остальные дворяне, эти молодые и разумные просто опасались того, что могут и сами попасть под общую волну ненависти, которая полыхнула среди вассалов герцога. Ведь они действительно влезли в его разговор и перебили высокородного дворянина. Его титул вообще такого не позволял. Это не мог сделать даже их собственный сюжерен без нанесения оскорбления оппоненту. А это молодёжь решила пошулить? Прекрасно. Судя по всему, кровопролитие избежать уже никак не получится. К тому же, две оставшиеся перчатки бритёров Герцога тоже пошли в ход. Причём попали они в лица двум дворянам, которые стояли поблизости от этого барона. Просто они не успели отойти в сторону. Ну что же, сами виноваты. Раз они стояли рядом с ним и хихикали над его идиотскими шутками, то, значит, полностью его поддерживали. Естественно, что тут же появились стражники короля, которые попросили дворян не заниматься бесчинствами на празднике. Если кому-то хочется погреметь железом, то для этого есть специальная площадка. Все знали о том, что королевские праздники часто заканчивались таким образом. Поэтому именно до таких случаев уже была отработана специальная процедура. Две группы дворян сразу же направились в нужную сторону. Одна шла достаточно бодро и даже радостно, так как идущий в ней были уверены в своих силах и готовы к бою. А вот вторая. Видимо, те молодые дворяне действительно просто никак не ожидали подобного развития событий, потому что просто не хотели туда идти. Но выбора у них уже не было. Им придется пролить собственную кровь. Практически сразу герцог Демирт заметил, что в его сторону направился граф Делурт, являвшийся доверенным лицом того самого герцога Де Юрк и являвшийся по совместительству с сюзереном этих молодых оболтусов. Видимо, он сейчас захочет решить это дело миром. Ведь если с сюзереном договорятся, то этой битвы не будет. Но даже Также в этой ситуации был один нюанс, который уже был заранее указан. Перчатки были брошены не на пол перед этими збияками. Перчатки вызова были брошены им прямо в лицо. Да, сюзерены могут договориться. Да, Герцог Демирдс может отозвать своих цепных псов, чтобы не проливать кровь молодых и в чём-то даже глупых дворян. Но даже в этом случае начавшие этот конфликт всё равно будут опозорены. Его-то дворяне от боя не отказываются, они просто выполняют просьбу своего сюзерена. Для них урон и чести нет. А вот для этих аболтусов, за которых был вынужден заступиться их сюзерен и унижаясь попросить помиловать их, позор будет просто величайший. У них просто не будет выбора. Либо они должны будут нарушить приказ своего сюзерена и продолжить дуэль, либо И впоследствии придётся покончить же и самоубийством. Другого варианта тут просто нет. Я прошу прощения, ваше высочество. Но наш господин хотел бы узнать, что произошло между вами. Вполне ожидаемо и слегка отстранённо, подошедчик из группы дворянин граф начал пытаться издалека нащупать почву и произошедшим конфузией. Кажется, что между вами произошло какое-то недопонимание, и поэтому наш сюзерен хотел бы, чтобы вы не омрачали лишней кровью королевский праздник. Это же надо было так завернуть. Судя по всему, эти разумные сейчас пока что не поняли того, как серьезную ошибку совершили их молодые дворяне. В этой ситуации нужно было решать дело быстро, а не так, как они сейчас пытаются. Все это действительно выглядело немного странно. Судя по всему, сам герцог Де Юрк послал этих молодых дворян просто прощупать почву, а они не придумали ничего другого, как банально попытаться устроить провокацию. К тому же, этого молодого барона, дворяне герцога Де Мирт, прекрасно узнали. Он уже неоднократно проявлял себя, устраивая различные провокации. Только вот сейчас его основная проблема была именно в том, что язык-то у него был подвешен, а каких-либо моральных принципов или других достоинств настоящего дворянина в принципе не было. Не говоря уже о том, что он мог бы сам постоять за себя на дуальной площадке. Этот человек обычно устраивал конфликт, а потом резко отступал. И тот, кто хотел свести с ним счеты, банально наталкивался на какого-нибудь специально нанятого профессионального бритера. Только вот в этот раз он не учел того факта, что начав свой своеобразный процесс конкурса, कांखलिकत Он чуть-чуть не рассчитал, и действительно влез в разговор именно после того, как свое мнение должен был сказать именно герцог Демирт, а никак не молодой паренек, которого он намеревался спровоцировать. «То есть, граф, вы сейчас хотите мне сказать о том, что эти молодые дворяне для вас лишние, раз вы упоминаете про лишнюю кровь?» Криво усмехнулся в ответ старый герцог, тут же заметив то, как нервно дернулся этот дворянин. «Ну что же, тогда мы поможем вам избавиться от лишней крови. К тому же, судя по всему, это достаточно дурная кровь. Вы ведь заметили, что они абсолютно никак не воспитанные». перебивать высокородного дворянина и без приглашения лезть в беседу с их стороны серьёзный просчёт. А может быть, это вы их подослали? Зачем? Ну так признайтесь в этом. Или же это сделал ваш сюзерен? «Думаю, что королю будет интересно узнать то, зачем ваши дворяне пытаются спровоцировать дуэль с его родственником». Услышав об этом, этот граф буквально мгновенно побледнел. Так как он и сам понимал, что под этим соусом можно было легко дать тому же королю или его тайной службе, своеобразный намек на то, что герцог де Юрк, являющий для самого этого графа сюзереном, намеренно хочет нанести вред семье, имеющей общую родословную с королем. А это уже могло попахивать полноценным заговором. Насколько было известно, герцогу де Мирт, нынешний руководитель тайной службы, очень нервно относился к королю. к выполнению своих обязанностей. И практически каждый год находил какого-нибудь умника, который пытался что-нибудь этакое провернуть. На данный момент и так уже два достаточно значимых семейства королевства находились в опале, сосланные в собственные родовые земли. И раздумывали над тем, как бы им вернуть благословность у зерена королевства. Судя по всему, этому тоже герцогу не хотелось подобной славы для себя. Именно поэтому он сейчас и пытался решить это дело миром, подослав графа де Лурд. Но сам этот граф оказался не слишком хорошим дипломатом, так как начал говорить совершенно не то, что в таких случаях было принято. Пока он размышлял, герцог де Мирт всё же закончил беседу с графом де Арн и вежливо с ним раскланившись, вернулся к своему столику. Да, у некоторых коронных дворян за особые заслуги, а также и у герцогов, имелись свои места в этом зале, где они отдыхали. Как вы этого старого графа Кстати, не у каждого коронного графа имелось такое место в дворце короля. А у этого дворянина, мало того, что в столице имелся собственный особняк, в котором он мог проживать, когда приезжал в этот город, но также и имелись собственные апартаменты во дворце короля. Всё-таки он был не только родственником сюзерена королевства, но и его крестным, а это тоже имело определённое значение, от которого никуда не денешься. Отец, ты что, серьёзно договаривался с этим мальчишкой по поводу охоты? Всё же не выдержил младший сын герцога. Игорь похож на отца в молодости, как две капли воды, и задал свой вопрос, который его терзал всё это время. А что он может знать в данном случае? Чем он нам поможет? Ну, начнём с того, что он не стал глупо заявлять о том, что всё можно решить силой. Задумчиво принялся объяснять своему сыну то, что он не понял, пожилой высокородный. Дикий лес это не то место, где можно так легко и просто решать такие дела. Это в обычном лесу ты можешь устроить облаву на волков. Те же монстры, что живут в диком лесу, сами на тебя облаву устроить могут. Поэтому недооценивать их не стоит. Этот паренёк сам вызвался провести разведку и по возможности изба нас от угрозы. И я ему за это благодарен. Если это удастся сделать без вмешательства больших сил, то значит, так тому и быть. К тому же, я многое слышал о нём. В последнее время он начал торговать мясом и шкурами. Причём он делал это не на наших землях, и всё из-за того, что представители, живущие на наших землях, его неоднократно обидели. Этот парень имеет слишком хорошую память. А разве торговать дворянин может? Снова задал вопрос младший сын, который, видимо, его сейчас обеспокоил больше всего. Это же недостойно дворянина, а он вроде бы дворянин. Как же так? Ну ты опять забываешь некоторые факты, сын мой. Заметил, что при этих словах втрепенули и остальные дворяне. Старый Герцк решил сразу оставить все точки. Он выживал, и в тот момент он ещё не был дворянином. Ты про это не забывай. Когда тебе надо выживать, то ты будешь не только торговать. К тому же, этот паренёк явно не знал про свою родословную. Если бы он про неё знал, то боюсь, что те умники, которые пытались на него как-то надавить, очень сильно пожалели бы о своих действиях. Сейчас же речь идёт не об этом. К тому же, товар у него был весьма интересный и специфический. Не забывай об этом не стоит никому. Кроме него этот проклятый дикий лес так хорошо не знает никто. Даже наши егеря не ходили в него дальше пяти десятков шагов. А он там жил. Так что не вздумайте подвергать сомнению его знания и опыт. И не обращайте внимания на его возраст. Я уже понял, что он разумен не по годам. Этот паренек прожил такую жизнь, которую вряд ли смог бы прожить кто-то из вас. Вы бы погибли раньше. И даже если сейчас кого-то из вас вместе с ним выпустить в дикий лес, даже несмотря на всех ваших слуг и помощников, вы будете обречены. А он в одиночку там Божевич. Он это уже продемонстрировал. Так что не надо сомневаться в его способностях охотника. К тому же не забывай, пожалуйста, и о том, что именно он тогда спаствовал его сестру, и уже только поэтому наша семья ему кое-что должна. Это важный момент, о чём никому не стоит забывать. А учитывая тот факт, что мы живём по соседству с диким лесом, можно сразу понять, что его знания и опыт нам всегда пригодятся. И тут уже ничего не поделаешь. Так что подумайте лучше над тем, что было бы неплохо с этим пареньком подружиться. Пока же займитесь этими умниками, которые делают такие глупости, влезая в чужие разговоры. На их примере надо показать остальным, что с ними будет, если они пойдут на такой глупый шаг. Он не зря посоветовал своим сыновьям проследить за происходящим, так как оказалось, что даже возле дуэльной площадки возникла глупая ситуация. Те младые дворяне, которые сами испровоцировали столкновение, теперь старательно оттягивали момент сражения, так как, видимо, на уровне инстинктов, а также и ожиданий, рассчитывали на то, что их сюзерен все же заступится за них и избавит от подобной судьбы. Только вот они не учли того факта, что наткнулись на достаточно опытных в таких делах разумных, которые могут быть в этом. молчать и чего-то неизвестного ждать просто не стали Осново посыпались насмешки и издевательства. В результате этого потенциальный противник Герцога Демирт, тоже имеющий подобный титул, в этот же вечер лишился аж пятерых молодых дворян, причём именно тех дворян, которые были готовы по его приказу кидаться на любого неугодного. Вот только в этот раз они не учли, что им будет противостоять не какой-то одинокий дворянин, а кое-кто более опасный и многочисленный. Всё только из-за того, что они немножко неправильно рассчитали момент. Подойди они к этому столику позже, когда Герцог Демирт уже отошёл бы от него, то все эти насмешки на свой счёт пришлось бы принять самим. о этому молодому парню, имеющему отношение к семье Дарн. Как результат, ему бы пришлось отвечать на произошедшую провокацию, и всё могло закончиться для него плачевно. Всё-таки парочка из этой пятёрки довольно неплохо владела мечом, вот только столкновение с профессиональными бритёрами не оставило даже им ни единого шанса. Все пятеро были убиты на дуэли в тот же день. Конечно, королю тут же доложили об этом конфузе. И старому герцогу де Мирт пришлось выслушать определённую порцию возмущения со стороны собственного сюзерена. Но как только король узнал о том, из-за чего на самом деле произошёл конфликт, то тут уже претензии посыпались на того, кто в данной ситуации казался стороной пострадавшей. Ведь провокация это была с их стороны, а учитывая тот факт, что эти молодые дворяне вряд ли бы сами пошли на подобное столкновение, можно было понять, что скорее всего у них был приказ, приказ со стороны их сюзерена. Граф де Лурд не стал бы конфликтовать с герцогом. В итоге можно было понять, что в данном случае основным зачинщиком произошедшего был именно сам герцог де Юрк, который позже и пытался при помощи другого дворянина уже как-то сгладить положение. Только он тоже не учёл тот факт, что если ты сам завязываешь этот конфликт, то тебе же его и надо пытаться как-то разрешить, послать кого-то из подчинённых тебе разумных, глупо. Тем более, что оскорбление было нанесено герцогу. Что тут может сделать какой-то граф, если он вроде бы не участвовал в этой ситуации? По сути, герцогу де Мирт Таким образом было нанесено фактически двойное оскорбление. Сначала этими молодыми глупцами в дворянских камзолах, а потом и самим их сюзереном герцогам, когда тот сам не подошёл, а послал вместо себя своего помощника. Так что ответ был закономерный. Герцог Демирт был в своём праве, когда позволил собственным дворянам призвать к ответным гличцов. Сейчас же ему нужно было больше думать о других вещах, например, о том, как развивать отношения с графом Деарн. Этот старик явно будет очень сильно опекать мальчишку, и наверняка найдутся дальние родственники, которые захотят попробовать как-то навредить ему. Это будет плохо. По сути, такое развитие событий допускать, в принципе, нельзя. Тем более, что земли этого дворянина располагались недалеко от земель самого герцога, и такое знакомство могло в опасности часть территорий его герцогства. Так что придётся над этим вопросом как следует подумать. И не только ему, а всем представителям его семейства, даже дочери. Хотя было заметно, что девушку такая мысль очень сильно напрягает. Ну что тут можно сказать? Данна немного старше того же Семёна, года на 3. Но всё равно, в таких делах это роли не играет. Тут основную роль играет фактически политический интерес, а это всё-таки присутствует. Внутренняя политика, и от неё никуда не денешься.